«Глава четырнадцатая. Тёмный маг. Агнара. Когда я вошла в свою комнату, Диан сидел за столом и что-то быстро записывал на листе. «Привет, Десс», — поздоровался, глянув на меня через плечо. Дес? Даже не задохлик? Странно». «Привет», — ответила, прикрыв за собой дверь. «Решил посвятить выходной учёбе?» «Не совсем» ответил он со странно-добродушной ухмылкой. «И только теперь заметил у меня в руках коробку с пирожными. Его глаза так удивлённо округлились, а в них появилось настолько милое, почти детское неверие, что захотелось рассмеяться». «Да-да, я исполнил обещание», — сказала ему. «У меня и морс с собой. Бери чашки и идём. Не хочу сидеть весь вечер в комнате». Диан возражать не стал. Покорно встал, накинул на плечи китель, взял с полки две кружки, кстати, обе мои, и направился к двери. Поразительные метаморфозы. Может, он заболел? Или... Или ему что-то от меня очень надо. Академия вечером выходного дня была почти пуста. После двух недель в этих стенах кадеты стремились как можно больше времени провести за их пределами. Гуляли, веселились, кто-то ездил к родителям, но и те, кто был лишён увольнительной, не особенно скучали. В харясе имелось немало интересных уголков. Когда-то я нашла свой, личный, и сейчас хотела отвезти Диана именно туда. Мы как раз подходили к полигону, который нам предстояло обогнуть, как вдруг меня снова коснулся знакомый магический холод, но на этот раз заколола не пальцы». А все тело. Я резко остановилась, пытаясь понять, откуда исходит угроза. Диан тоже насторожился. Он тоже чувствовал опасность. Но как и я, не мог понять, откуда ждать нападения. Полигон, сказал принц, повернувшись к тренировочному полю, накрытому мутным защитным куполом. Нужно проверить. Я опустила коробку с пирожными на землю, скинула с плеча рюкзак и размяла пальцы. «Выставляй защиту, я подпитаю», – скомандовал принц. Хотелось возразить, но скорее по привычке. Сейчас Диан был прав. Мои защитные плетения прочнее и сложнее, чем у него. А он сам обладает очень сильным даром, потому сможет сделать нас почти неуязвимыми. К тому же, если он наполнит мою защиту своей силой, то получит возможность бросать боевые плетения сквозь неё». Сказать, что ощущаю тьму, я не могла. Это вызывало бы много вопросов, но и промолчать не имела права. «Диан, ты же помнишь, что где-то в Академии может находиться опасный тёмный маг?» — напомнила я. «Это он и есть», — вдруг ответил принц без малейшего сомнения. «Я чувствую его тьму». «Как?» — выпалило, уставившись на напарника. Он странно усмехнулся и ответил... «Те, кто пропускал её через себя, никогда не забывают этих ощущений». Принц приложил палец к своим губам, намекая, что «пора бы и замолчать». А потом накрыл нас мощным отражающим куполом, скрыв ото всех. На полигон мы вошли, никем не замеченные. Увы, снаружи из-за купола было невозможно увидеть то, что происходит внутри. «Иначе я бы никогда сюда не сунулась, а сразу помчалась предупреждать преподавателей» но теперь стало поздно куда-то бежать. Посреди пустой площадки творилось нечто жуткое. Четверо побитых кадетов-пятикурсников стояли на коленях перед пятым. Тот держал в руке сгусток тьмы и что-то тихо говорил. Но вдруг резко качнулся вперёд и бросил эту субстанцию прямо в грудь одного из ребят. Тот закричал, но быстро затих и повалился на бок. «Отправь в небо сигнал опасности, умеешь?» — тихо спросил Диан. «Нас заметят». «Давай, сейчас». И, создав в руке плетение, огненные тиски кинул его в тёмного. Тут явно не ожидал подобных сюрпризов, потому даже щит не выставил. Его вдруг сковало пламенем со всех сторон. «На мгновение я даже поверила, что мы вот так просто победим», Но вдруг огонь погас, а разозлённый парень двинулся прямиком на нас. В ту же секунду я опомнилась и всё-таки отправила в небо мощную алую вспышку, общепринятый сигнал об опасности. А Диан бросил в противника новое плетение, на этот раз ледяное, но оно рассыпалось о щиты тьмы. Следом полетело ещё несколько боевых узоров, но ни один из них цели не достиг. Тогда Диан заключил противника в огромный ледяной шар. Вот только мы оба понимали, что надолго это тёмного не задержит. «Бежим», – тихо произнесла я. «Нет», – категорично ответил принц. «Здесь кадеты. Их ещё можно спасти. Нужно его обезвредить. Должен быть способ. Думай, Дестер. У тебя же на руке целая связка артефактов. Там, случайно, ничего подходящего нет?» «Сам того не понимая, он подал мне идею». «Есть накопитель светлой магии», — тут же воодушевлённо ответила я. «Если использовать его в плетении, то, возможно, оно пройдёт сквозь щит тьмы». «Но там совсем мало силы, хватит максимум на один удар». Принц посмотрел с восхищением и кивнул. «Я отвлеку его, а ты бей», — сказал Диан, и, мягко улыбнувшись, добавил... Не промахнись, напарник. Сейчас от тебя зависят наши жизни и жизни тех бедолаг. Раздался треск. Половушки из толстого льда пошли темные трещины. Ден попытался ее укрепить, но тьма разрушила плетение, едва с ними соприкасаясь. Мы застыли в боевых стойках. Я, как могла, укрепила наш щит. В обеих руках принца пульсировали энергии заготовленные боевые плетения. «Два моих, потом твое», — скомандовал Диан. Я кивнула, соглашаясь. Но вот чего не ожидала, это того, что принц вдруг выскользнет из-под моего щита и рванет в сторону. На мгновение просто опешила от такого выверта. «Безумец! Он ведь теперь совсем без защиты! Свою не создал, а наша общая осталась со мной!» От осознания, что этот гад сейчас самым глупым образом подставился, у меня едва сердце не остановилось. Ведь одного попавшего в него импульса тёмной магии хватит, чтобы оборвать жизнь, и стоило об этом подумать, как на пальцах разгорелось ярким узором плетения щита, в который я щедро плеснула светлой силой. За секунду до того, как моя защита окутала Диана, он успел отправить в тёмного оба своих боевых снаряда. Те предсказуемо цели не достигли, зато наш враг разозлился не на шутку. Он создал в руке плетение из чистой тьмы и метнул его в принца. Наступил тот самый подходящий момент для моего нападения, но я, как пришибленная, с замиранием сердца смотрела на напарника. «У меня не было никакой уверенности, выдержит защита или нет». «Дестер, давай!» — крикнул принц, тем самым выводя меня из ступора. И я отвернулась. Просто не могла смотреть на него в такой момент. Сосредоточилась на светлой силе, от души влила её в плетение разящей стрелы и направила в тёмного. Сквозь его щит она всё-таки прошла, но её мощь при этом значительно ослабла» потому когда она воткнулась в плечо принявшего тьму кадета, тот лишь пошатнулся, но не упал. Я понимала, что пройдёт несколько секунд, и наш враг снова вернётся к атакам. Глянула на Диана, щит был потрёпан, но почти цел. Принц снова влил в его структуру свою силу и теперь забрасывал тёмной магии, которая только отвлекала, почти не причиняя вреда. Я почти уже решилась бросить ещё несколько стрел, напитанных светом, но в этот самый момент на полигоне появился магистр Коун. К чести преподавателя, он мгновенно оценил происходящее и первым же делом выстроил вокруг тёмного толстую стену из песка и камней. «У меня бы подобное заняло не меньше минуты», а опытный Макс справился за пару секунд. Диан тут же снова возвёл вокруг противника ледяной купол, только ещё толще, чем в прошлый раз. И, развеяв щит, направился к магистру. «Сейлерс, шарс, целы?» – взволнованно спросил наставник. «Слава богам! Направьте силу в стены земляной ловушки! Она лучше других может сопротивляться тьме!» «Вот только наша помощь больше не понадобилась!» Полигон как-то слишком быстро заполнился людьми. Явился ректор, несколько боевиков-пятикурсников, а когда принесли артефакт-гаситель магии, носы вовсе попросили уйти. «Отправляйтесь в комнату и сидите там, пока не вызову», — сказал магистр Коун напоследок. «Ваши показания обязательно понадобятся». И махнул рукой, отпуская. Наш морсы и пирожные так и остались нетронутыми, потому что предусмотрительный принц накинул на них защитный полог. Теперь мы возвращались в комнату не с пустыми руками, и это немного улучшило моё настроение. По пути оба молчали, были слишком взбудоражены произошедшим. Я только сейчас в полной мере осознала, в какой жуткой мы были опасности. И если сразу смогла собраться и мыслить трезво, то теперь пришёл эмоциональный откат и подступила запоздалая паника. Хотелось остаться одной, отпустить себя, перестать сдерживать эмоции. Увы, теперь я была лишена личного пространства. А значит, придётся снова переживать всё в себе». Пока шагали до комнаты, снова и снова прокручивала в голове произошедшее на полигоне. И по всему получалось, что без использования света мы бы не победили. Никак. Но поверят ли магистры, что я черпала его лишь из накопителя? Диан открыл дверь спальни, пропустил меня вперёд, а потом сам же закрыл на ключ. А после ещё и установил звуковой полог. Тогда-то мне и стало ясно, что сейчас нас ждёт сложный разговор. Потому что если свет в одном плетении ещё можно списать на накопитель, то наличие светлой магии в щите, которым я окружила Диана, уже нет. «Дестер, поговорим?» — серьёзным тоном начал сосед. «У меня было несколько артефактов», — сразу попыталась выкрутиться я. Но принц только вдохнул и отрицательно покачал головой. Он прошёл через комнату, сел на свою кровать и опустил пирожные на тумбочку. «У тебя был один артефакт», — сказал он спокойно. «И если бы в нём оказалось так много силы, он бы фанил. «Потому, дес, лучше расскажи всё сам». «Но я не собиралась так просто сдаваться». «Несколько артефактов», — повторила с нажимом. «Сейчас они все уничтожены». Диана дарил меня хмурым взглядом, открыл коробку с пирожными и взял одну в руки. «Хочешь, расскажу одну тайну?», вдруг спросил он. «Только мне нужна от тебя клятва, что ты никому не сообщишь о том, что от меня узнаешь». «Интересный поворот», Я села напротив, некоторое время просто смотрела на принца, пытаясь понять суть его стратегии, но в итоге всё же решила согласиться. Клянусь, бросила и подтвердила плетением стандартного закрепления. Он кивнул, с наслаждением проживал кусочек лакомства, запил морсом и только потом сказал «У меня есть подруга», я закатила глаза. «Нет, Десс, именно подруга. Она влюблена в другого и счастлива замужем», — пояснил Диан. «Так вот, она наполовину эльфийка». «Что? Серьёзно? Принц дружит с эльфийкой? С представительницей вражеской расы?» Видимо, у меня от удивления смешно округлились глаза, потому что Диан улыбнулся. И когда я узнала её происхождение, то был зол, «И едва не натворил глупостей», — продолжил он. «Спасибо Кейну вовремя смог вернуть мне мозги на место. Потом мы с ней много говорили и виделись довольно часто. Она даже пыталась помочь мне избавиться от проклятия». «Какого проклятия?» Я резко выпрямилась и уставилась на него с опаской. «Это сейчас неважно», — ушёл он от ответа. «Речь о другом. Десс, я не раз ощущал на себе силу светлой магии» поэтому узнаю её везде, как, впрочем, и тьму. И ты использовал собственный свет. Отсюда у меня вопрос, как ты связан с эльфами? И от твоей честности будет зависеть то, как я поступлю дальше. Сдаш вырвалась у меня, а душу сковало предательским страхом. Зависит от того, что ты мне поведаешь о себе и насколько ты опасен для моей страны. «Я не представляю опасности», — поспешила ответить искренне. «Я верный подданный Его Величества». Говорила честно, понимала же, что сейчас передо мной именно принц, а не однокурсник или сосед. Он даже смотрел иначе, так что у меня мурашки по спине побежали. «Во мне четверть эльфийской крови», — призналась, глядя ему в глаза. «Светлой силы досталось очень мало. Я почти ею не пользуюсь». Но сегодня был критический случай. «Ты спасал меня», — со странной улыбкой кивнул Диан. «Даже удивительно, учитывая твоё ко мне отношение. Как бы я к тебе не относился, но ты мой напарник, и я буду тебя защищать», — ответила твёрдо. «Верю, Десс. И никому не сообщу о твоих эльфийских корнях. Обещаю», — вдруг сказал он, снова меня удивив. «Но только хотела ответить» как вдруг заметила на его левом рукаве несколько небольших дырочек. И по спине пробежал холодок испуга. «Диан, сними китель и рубашку», — сказала внезапно севшим голосом. «Да там царапины», — отмахнулся принц, проследив за моим взглядом. «Сними», — повторила с нажимом. «Или я прямо сейчас отправлюсь к магистру Коуну и сам сообщу о твоих ранах». Диан хотел съязвить, я видела это по его взгляду но всё-таки решил проявить лояльность. нехотя всем своим видом демонстрируя, что его заставили, он расстегнул пуговицы и всё-таки избавился от одежды выше пояса. «Вот тогда-то и стало ясно, что мой испуг был оправдан. Тебе срочно нужно к целителю», — выпалила, глядя на чёрные пятна на светлой коже. «Видимо, часть тёмного плетения всё-таки просочилась сквозь прорехи в щите». «Нет, справлюсь. На мне всё быстро заживает». «Это тьма», — рявкнула ему в лицо. «Она будет расти. Она отравит твой организм, а ты и не заметишь. К целителю. Ничего мне не будет». Снова отмахнулся принц и натянул рубашку. «Я тебя сейчас силой отведу». «Попробуй», — бросил он. «Даже интересно на это посмотреть». «Ну что за несносный человек?» «Ты не понимаешь, что можешь лишиться руки, а то и жизни?» «Нет, задохлик, не лишусь», — ответил Диан, качая головой. «Можно сказать, что с некоторых пор у меня иммунитет на отравление тьмой». «Такого не бывает». «Не бывает», — вдруг согласился он, но тут же добавил. «Не бывает ни у кого, кроме людей, которых этой самой тьмой прокляли». Я, кажется, от удивления открыла рот, потому что Диан лёгким жестом коснулся моего подбородка и чуть толкнул его вверх. «Но если тебе настолько важно моё здоровье, я всё-таки покажусь целителем», — продолжил он с ухмылкой. «А тебе самому советую не сообщать магистру Коуну про то, как ты создал мой щит из света. Думаю, он не успел заметить, насколько тот был особенным». Версия про артефакт будет достаточно, я буду придерживаться именно её». Сказав это, принц снова накинул китель и направился к выходу. Но даже когда ушёл, я ещё долго смотрела на закрывшуюся за ним дверь, пытаясь уложить в голове услышанное. «Диана прокляли, да ещё и тьмой, но как такое возможно?» «Хотя теперь, чуть лучше узнав принца, могу сказать, что, скорее всего, он нарвался сам. Вот как сегодня, не стал бежать от опасности, а бросился в самую гущу событий. Самоуверенный, безрассудный поступок. Да, это было дико опасно, но даже учитывая наше прошлое, я не могла не уважать Диана за стойкость и решительность. Он ведь остался, чтобы спасти кадетов» не дать тёмному их убить. В этот момент мне даже стало стыдно, что я сама предлагала тихо уйти за помощью. Ведь именно у меня была та сила, которая могла помочь в той ситуации. И тут в голове яркой вспышкой встал вопрос, а имею ли я право оставаться в стороне, когда от меня, возможно, зависят жизни ребят? Когда мой светлый дар в состоянии помочь многим... «Вот только если заявлюсь к ректору с признанием, что имею эльфийские корни и владею светлой магией, он будет обязан сообщить об этом тайной полиции. И это может стать для меня приговором. Уверена, полицейские обязательно начнут рыться в моём прошлом, выискивать тёмные пятна, информацию о родственниках, а значит, могут докопаться до истины. Но как же быть?» «Дальше оставаться в стороне я уже не могу». «Значит, остаётся только один вариант – действовать тайно». «Ведь я же единственная в этой академии, кто может почувствовать тьму на расстоянии». «Хоть Диан, как оказалось, тоже её чувствует, но совсем по другим причинам». «На мгновение даже возникла мысль, что вместе мы могли бы справиться лучше», И где-то глубоко в душе я даже хотела этого. Вот только понимала, что не доверяю принцу. Однажды он уже предал меня, когда я больше всего в нём нуждалась. А значит, легко может поступить так снова. Нет, лучше буду действовать сама, в тайне от остальных и от Диана в том числе. Я и так непозволительно раскрылась сегодня». Рискнула всем только ради того, чтобы защитить его. Ни других, ни себя. Именно его. А это уже очень плохой знак. Крепко зажмурившись, вцепилась пальцами в свои волосы и обречённо застонала. «Мне дико не нравились эмоции, которые теперь вызывал у меня принц. Потому что с каждым днём ненависти в них становилось всё меньше». А те чувства, что я давно считала погибшими, вдруг снова начали просыпаться. Этого нельзя допускать. Нужно брать себя в руки и делать всё возможное, чтобы наши с Дианом отношения оставались на уровне приятельских, но не больше. Не враги, но и не друзья. Да, так будет правильнее всего».